Глава сорок седьмая. Коллега. Фелиция Олсен. Я была уверена, что не хочу идти на этот бал. Но в процессе сборов меня захватил азарт. Мы с Дезерей сделали друг другу прически, пили чай с вкусными пироженами, которые она привезла, и подшучивали над Макстером, которого идея посетить бал по-прежнему не вдохновляла. Невольно вспомнились мои прежние посещения светских мероприятий, и я отметила, что сейчас чувствую себя гораздо более живой и счастливой, чем раньше. Я безумно скучала своему любимому папочке. Меня все еще гладало чувство вины, ведь если бы не мой выбор жениха, он был бы жив. Только жизнь не стоит на месте, и я хочу радоваться тому, что мне подарено судьбой. В хлопотах день пролетел незаметно. Мы уже собирались выходить, когда в гостиную вошел Аластер. «Хвала магии! Я уже думал, что мне одному придется держать оборону от назойливых ухажеров, а это будет совсем непросто, учитывая то, каких красавиц я сопровождаю!» Притворно пожаловался Макс моему карателю, в то время как Аластер разглядывал меня с нескрываемым восхищением. Признаться честно, я никогда не чувствовала себя настолько красивой и желанной. Мы с Дейзи потрудились на славу и сейчас просто сияли, готовые показать себя не только королю, но и всему свету. К моему платью мы нашли прекрасное колье из мелких бусин и из стекляруса. Даже несмотря на дешевизну материалов, украшение выглядело нисколько не хуже фамильных бриллиантов семейства Олсон. а секрет его был в тонкой работе мастера, который сумел из обыденных вещей создать шедевр. С макияжем мне помогла Дейзи. Она красиво подвела мне глаза, непривычно ярко, но при этом не пошло, да и в сочетании с моим ярким нарядом выглядела вполне уместно и даже дерзко. Губы, наоборот, едва тронули блеском. В общем, я сейчас ничем не напоминала нежный образ графини Олсон. «Очень хочется верить, что никто из прежних знакомых тоже не узнает меня». «Ты красавица!» — сдавленно сказал Алл, целуя кончики моих пальцев. «Ты тоже хорош, но все же будет гораздо лучше, если ты пошевелишься с переодеванием и сборами». В привычной нам насмешливой манере вмешался Макстер, заставляя нас с мужем оторваться друг от друга. «Ты прав, я скоро», — согласился мой Макарати, спеша в спальню. Минут через пятнадцать Аластер появился вновь. На нем был парадный мундир, который, к слову говоря, сложно назвать праздничным. Черные брюки и в тон ему черный пиджак с воротником-стойкой. Единственной деталью выделявшейся на темном фоне был медальон карателя, который тоже придавал образу строгости. Но даже эта мрачная одежда не портила моего Алла, скорее подчеркивала его мужественность и силу. «Ты обойдешься без моих комплиментов!» – ехидно пошутил Макс, подавая руку супруге. Я же сама подошла к Аластеру и положила ладонь на предложенное предплечье. Мы не стали снимать магикара, воспользовались порталом. В целях безопасности ал применил какой-то другой амулет. Раньше я никогда не была во дворце на праздновании перелома. Отец считал, что мне рано посещать подобные мероприятия. Поэтому я только слышала о красоте и величии Зимнего дворца и его бальной залы. А сейчас мне довелось собственными глазами увидеть эту сверкающую красоту. Несмотря на то, что приглашенных, со слов Аластера, было больше тысячи, в зале было достаточно просторно, а высокий купол из укрепленного магией стекла создавал впечатление, что мы находимся под открытым небом. Парящие вверху светлячки напоминали звезды. а иллюзия падающих снежинок навевала мысли о светлом празднике, ради которого мы сегодня здесь собрались. Гости пили шампанское, беседовали, смеялись. Отдельными пестрыми стайками стояли студенты нашей академии. К счастью, ни эльфов, ни свою бывшую соседку я пока не увидела, но была уверена, что она тут. Лиев намеревалась непременно посетить этот бал, насколько я помню. «Ау, хорошо, что ты здесь!» не представишь меня своей прелестной супруге произнес подошедший к нам светловолосый мужчина с невыразительным хмурым лицом заставляя меня вздрогнуть я прекрасно помнила этого карателя оставалось надеяться что он меня забыл или хотя бы не узнает конечно моя любимая жена милиса позволь представить тебе своего коллегу и приятеля делика айса Немного настороженно произнес ал «Очень приятно», — невольно побледнев, промямлила я. «Теперь понятно, почему ты так спешил со свадьбой. Любой мужчина в здравом уме торопился бы сделать такую красавицу своей». «Макстер, у вас случайно не затерялась еще одна прелестная незамужняя племянница? Признаюсь честно, я жутко завидую аластеру Галантно произнес мужчина, удивляя меня открытой улыбкой. «Даже не рассчитывай», — недовольно буркнул Макс. «Ты по делу или просто решил приударить за женой Алла?» Не меняя тона, поинтересовался Макстер, пожимая руку светловолосому карателю. «К сожалению, по работе. Нас ждут». Растеряв всю веселость, сказал Айс, Аластер кивнул и направился в сторону высокого помоста с пустующими пока креслами правителей. К моему огромному облегчению Деррик Айс Тоже сделал несколько шагов в ту сторону, а потом резко обернулся и прищурился. «Мы нигде раньше не встречались?» Неожиданно спросил он, заставляя меня похолодеть от страха.